Глава 42. ВОСПОМИНАНИЯ О СНАХ Ранд повел упавшую духом группу вниз по лестнице. Теперь разговаривать не хотелось никому и ни с кем. Ранд тоже не испытывал большого желания беседовать. Солнце уже давно склонилось к горизонту, так что на задней лестнице было сумрачно, поскольку лампы еще не зажгли. На ступенях протянулось через полосица солнца и теней. Лицо у Перина, как и у остальных, было замкнутым, но лоб его не бороздили тревожные морщины. Ран подумал, что выражение лица Перрина напоминает покорность судьбе. Он стал гадать про себя, чего это, и хотел было спросить, но увидел, что когда Перрин вступал в полосу тени, глаза его, будто собравшие всю малость,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 считанных за в которые пожелали бы полистать иногда какой-нибудь томик. Ранду не хотелось задумываться о том, почему Морейн потребовала, чтобы они держались подальше от людских глаз. Но он помнил, как подофицер-белоплащник пригрозил, что вернется, и вспомнил глаза Элайды, когда она спрашивала, где он остановился. Одних этих причин хватало, чтобы там не имела в виду Морейн. Ранд сделал уже пять шагов в библиотеку, когда до него дошло, что все остальные столпились на пороге, замерев с раскрытым ртом и вытаращив глаза. В камине игриво потрескивало веселое пламя, а Лоей, растянувшись на длинной кушетке, читал. Маленькая черная кошечка с белыми чулками на лапках дремала, свернувшись у него на животе. Когда вошли люди, Лойл закрыл книгу, заложив огромным пальцем страницу, заботливо опустил кошечку на пол, потом встал и церемонно им поклонился. Ранд так привык к Огеру, что лишь через минуту сообразил. Объектом пораженных взглядов всех остальных оказался именно Лойл. — Это те друзья, которых я ждал, Лойл, — произнес Ранд, найнив мудрая моей деревни, и Перин. А это Эгвин. — Ах, да, — пророкотал Лоял. — Эгвин. Ранд столько о вас рассказывал. Да, я Лоял. — Он Огер, — объяснил Ранд, следя за тем, как испуг и потрясение его друзей сменяется изумлением. Даже после троллоков и исчезающих воплоти все равно удивительно столкнуться с ожившей легендой, шагающей и дышащей. Припомнив свою собственную первую реакцию при виде Лоэла, Ран грустно усмехнулся. Его друзья вели себя куда лучше, чем он тогда. Лойл, по всей видимости, не обратил особого внимания на то, что его разглядывают как диковинку. Ранд счел, что тот едва ли заметил открытые рты, особенно по контрасту с толпой, вопящий троллок. — А где Айседой? Ранд? — спросил Лоил. Наверху, с Мэтом. Огер с глубокомысленным видом приподнял кустистую бровь. — Значит, он по-настоящему болен. Садитесь, прошу вас. Она присоединится к нам.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 Для него триста лет представлялись приемлемым сроком для рассказа или всеобъемлющего объяснения. Лоэл всегда говорил об уходе из стеддинга так, будто это событие имело место пару месяцев назад, но под конец обнаруживалось, что минуло вот уже три года, как он ушел оттуда. Мысли Ранда перескочили на Мэтта. Кинжал, проклятый нож...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 Пожав плечами и кивнув, он опять повернулся к друзьям. Я, это, он глубоко вздохнул, это, э... похоже, я вел себя э... немного необычно. По правде, я многого из того и не помню. Он бросил смущенный взгляд на Марейн. Та уверенно улыбнулась ему в ответ, и Мэт продолжал. После Беломостя все будто мутью подернулось. То мы... Он содрогнулся и торопливо заговорил дальше. Чем дальше от Беломостя, тем туманнее становилось. Вообще-то я не помню, как мы пришли в Кемлин. Он искосо посмотрел на Лойла. В самом деле не помню. Но Морейн Седа говорит, что я... Наверху я... Э... Он ухмыльнулся, и в нем вдруг опять появился прежний Мэтт. «Нельзя ругать человека за то, что он сделал, будучи сумасшедшим!» «Ты всегда был сумасшедшим!» — сказал Перин, и на миг он тоже стал прежним. «Нет!» — сказала Найнев. От слез у ее глаза блестели ярче, но она улыбалась. «Никто тебя не ругает!» Тогда заговорили разом Рант и Эгвин о том, как они счастливы вновь видеть его здоровым и как хорошо он выглядит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 Чтобы не повышать голос, Аран бы ее слышал. Я не могу отобрать у него кинжал, не убив его этим. Узы связывали их слишком долго и стали слишком сильны. От них нужно будет избавиться в Тарвалане. Это выше моих сил. Да и любой Айседа не справится в одиночку, даже с Ангриалом. Но он больше не похож на больного?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 и сделала все, что могла, дабы замедлить ее возвращение, но со временем это произойдет, если только он не получит помощи в Тарвалане. Как хорошо, что мы туда направляемся. Ранд подумал, не прозвучали ли в его голосе смирение и надежда на нечто иное, которое заставили Айседой окинуть юношу пронизывающим взглядом, прежде чем она отвернулась. Лоял. Встал и уже кланялся Марейн. Я, Лойл, сын Арнта, сына Халана, Айседой. Стейдинг предлагает убежище слугам света. Благодарю вас, Лойл, сын Арнта, сухо отвечала Марейн. Но на вашем месте я не стала бы слишком вольно обращаться с таким приветствием. На этот момент в Кеймлине.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 Немногие огеры покидают Стейдинг в эти годы. Давние предания захватили меня Айседой. Старые книги заполнили незабываемыми образами мою недостойную голову. Мне захотелось увидеть рощи и города, что мы построили, тоже. Видимо, мало где остались в прежнем виде рощи и города»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 «Вероятно, когда я вернусь и расскажу об увиденном, они изменят свое мнение. Со временем. Я надеюсь на это». «Вероятно, изменят», — безучастно согласилась Марейн. «А сейчас, Лойл, вы должны извинить меня за резкость. Это слабость рода человеческого, я знаю. Мне и моим спутникам, «Крайне нужно обсудить план нашего путешествия. Не могли бы вы оставить нас?» Лойл пребывал в легком замешательстве. Ему на выручку поспешил Ранд. «Он идет с нами. Я пообещал ему, что он сможет пойти вместе с нами». Марин стояла и смотрела на Огера, словно бы не слыша слов Ранда, но затем кивнула. Колесо плетет, как того желает колесо, пробормотала она. Лан, подзаботься, чтобы нас не застали врасплох. Безшумно, не считая щелчка, захлопнувшиеся двери страж выскользнул из комнаты. Исчезновение Лана, как бы послужило сигналом, все разговоры оборвались. Марейн шагнула к камину, и когда она повернулась лицом к комнате, взгляды всех были прикованы к ней. Хрупкого телосложения, она была здесь центром и главой всего. «Долго оставаться в Кеймлине нам нельзя. Здесь, в благословении королевы, мы совсем не в безопасности. Глаза темного уже в городе. Они не обнаружили того, что ищут или же они еще не искали. В этом наше преимущество. Я расставила сторожей, чтобы не подпускать их близко, и к тому времени, когда темный поймет, что в городе есть квартал, куда крысам хода нет, мы уже уйдем, хотя любой сторож, который не пропустит человека, для Мурдрала все равно, что сигнальный огонь, и в Кеймлине, к тому же, Есть дети света, которые разыскивают Перина и Эгвин. Ран тохнул, и Марейн, приподняв бровь, поглядела на него. Я думал, они искали Мета и меня, сказал он. От такого заявления приподнялись обе брови Айседой. С чего ты взял, что тебя ищут белоплащники? Я слышал, Как один сказал, что они ищут кого-то из двуречья. Как он заявил друзей темного. Что я еще должен был думать? После всего происшедшего мне еще повезло, что я вообще могу думать. «Это все сбивало тебя с толку, я понимаю, Ранд», — ставил Лойл. «Но ты бы мог думать и получше. Чада ненавидят Айседой. Элайда не...» «Элайда?» — резко прервала его Морейн. «При чем тут Элайда?» Она с такой суровостью посмотрела на Ранда, что тому захотелось куда-нибудь спрятаться. «Она хотела засадить меня в тюрьму», — медленно произнес он. «А я лишь хотел посмотреть на Логайна, но она никак не могла поверить, что я оказался в дворцовом парке вместе с Элейной Гавином, по чистой случайности. Все уставились на Ранда, будто у того вдруг открылся третий глаз. Все, кроме Лоэла. Королева Моргейс позволила мне уйти. Она сказала, нет никаких доказательств того, что я злоумышленник, и она намерена поддерживать закон, в чем бы меня не подозревала Элайда. Он потряс головой, воспоминания о Моргейс, представший во всем своем великолепии, заставила его на минуту забыть, что на него смотрят во все глаза. «Можете представить себе, что я встречался с королевой? Она прекрасна, как королева в сказаниях. И Лейн такая же, и Гавин. Тебе, Гавин, понравился бы, Перин. Перин, Мэт. Они по-прежнему таращились на него кровь и пепел. Я просто забрался на стену, чтобы посмотреть на лже дракона. Я ничего плохого не делал». «Вот-вот, это-то я всегда и говорю», — иронично заявил Мэт, неприятно ухмыляясь, а Эгвень спросила нарочито безразличным голосом. «Кто такая эта Элейн?" Морейн что-то сердито пробормотала. «Королева», — проговорил Перин, качая головой,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 прочистил горло и быстрым рокотом продолжил, будто опасаясь, что она остановит его. — Я как раз кое-что припомнил Айседой, кое-что, о чем всегда хотел спросить у Айседой, если когда-нибудь встречусь с ними, так как вы о многом осведомлены, и у вас в Тарвалане громадные библиотеки, и теперь я хочу, разумеется, и...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 но отнюдь не того, чему стал свидетелем. Вместо ответа Лоэлу или просто фразы, что у нее нет сейчас времени для пустых вопросов, она стояла, глядя сквозь Огера куда-то и задумчиво хмурясь. — Это то, о чем нам рассказывали лудильщики, — сказал Перрин. — Да, — подтвердила Эгвин. — История про Айл. Морейн медленно повернула голову.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 Возможно, она означает все, сказала Марейн. Лицо ее было спокойно, но Ранд чувствовал, что за этими темными глазами мысли несутся в скач. Ба Алзаман! Вдруг произнес Перин. Имя, как обрезало всякий звук в комнате. Никто будто и не дышал. Перин взглянул на Ранда, потом на Мета.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 «Мне он говорил то же самое», — сказал Перрин. Мэт тяжело вздохнул, потом кивнул. Ран почувствовал облегчение. «Вы не сердитесь на нас?» — спросил Перрин пораженно. И Ран понял, что Марейны вправду не выглядела разгневанной. Она разглядывала ребят, но глаза ее были ясными и спокойными, хотя и сосредоточенными.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 — сказал Перин, — голос его звучал скорее обреченно, чем обнадеженно. — Да, — сказала Марейн, полагаю, нашел. Она смотрела на него, пока он не опустил глаза, и даже потом Айседой стояла, размышляя и взвешивая что-то в уме. Наконец она повернулась к остальным. — Есть пределы для власти темного в ваших душах?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 что престол Амерлин попытается использовать нас, — добавил Мэтт. Голос его к концу ослабел, когда он вспомнил, кому обращены его слова. Он сглотнул и продолжил. Он сказал, что именно так Тарвалан использовал... Он называл несколько имен. Давиан, по-моему. Я тоже не очень-то хорошо помню. — Райлин, проклятие тьмы, — подсказал Пэрин. — Да, — произнес Хмурис Ранд. О тех снах он пытался забыть все. Было жутко и неприятно воскрешать их в памяти. — Юриан, Каменный Лук и еще Гвайр Алмаласан. Он внезапно умолк, надеясь, что Марейн не заметит, насколько внезапно. — Ни одно из имен не знакомо.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 Может не быть той правдой, которую по-твоему ты слышишь. Именно так сказал Тем. И она на самом деле-то на вопрос Ранда так и не ответила. Ранд старался не выдать себя, выражением лица, не выдать оборевающих его мыслей, и держал повлажневшей ладони на коленях, стараясь не вытирать их о штанины. Эгвин тихонько плакала.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 — резко заявила Найнев. — Вы лишь напугаете ребят. — Но не вас? — спросила Морейн. — Меня это пугает. — Хорошо, может, вы и правы. Страх не должен влиять на наш выбор. Ловушка это или же своевременное предупреждение? Мы должны делать то, что должны, то есть поскорее добраться до ока мира. Зеленый человек должен узнать об этой угрозе.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 Огер обеспокоенно поилозил ногами. — Да, знаю, Айседай, но... — Можете найти дорогу к Фалдара по путям? — Никогда раньше не слышал о Фалдара, — сказал с облегчением Лоэл. Во времена троллоковых войн он был известен как Мафал Дадаранел, «Это название вам знакомо?» «Знакомо», — с неохотой ответил Лойл. «Но...» «Тогда вы отыщите для нас дорогу», — сказала Морейн. «Да, любопытный поворот. Когда мы не можем ни остаться, ни уйти обычным способом, а я узнаю об опасности грозящей оку...»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 Но нерешительности в его словах не было и следа. «Если мы ступим на пути, то все умрем, или же нас поглотит тень».